«У тебя совесть есть?» «Конечно, вон она на полочке, рядом с гуманизмом и верой в человечество». «Лейна, насчет сроков нашего визита я угадала. В обратный путь стали собираться уже вечером. Причем Тиль категорически отказалась погостить на Фонтире еще несколько дней, предпочтя как можно скорее вернуться на Лореллу. Видимо, оставлять свой родной мир без защиты сверх необходимого творец не желала» но, полагаю, у нее были свои причины для такого поступка. Я тихо радовалась тому, что Дарин решил отправиться с нами, и, полагаю, информация о земле сыграла здесь не последнюю роль. Утром мы планировали открыть переход на небольшую прогалину, находящуюся недалеко от стационарного портала на Лареллу. К сожалению, прыгать сразу к той груди камней, что раньше была староживым фортом возле портала, рискованно. Можно запросто сбить настройки. В результате окажемся где-нибудь в попе мира. Ну и ничего, прогуляемся воздухом, подышим. На развалина форта, полюбуемся, подозреваю, что в последний раз, поскольку Дарин планирует в ближайшее время его восстановить и поставить там небольшой гарнизон. Понимание того, что мы возвращаемся, Чудесным образом поднимала настроение. Все-таки эти несколько дней на фантире сожрали немалое количество моих нервов. И теперь хотелось петь, дурачиться и шутить. Хм, над кем бы, кстати? Кири я временно простила, с Сиреном помирилась, Харона просто жалко. Ему и так здорово досталось. Тель с Вортом. Нет, я, конечно, слегка безбашена, но не безумно же а лапки просто чешутся что-то-нибудь не вытворить. Видимо, что-нибудь вроде психологической разрядки после долгого напряжения. Тигр, увидев меня, радостно рыкнул, бросил на судьбы недоеденные останки какого-то растительного монстра, украшавшего середину пафосной клумбы, и ревниво оттер, напрашивающийся на поглаженной шарти. Убедившись, что все внимание любимой хозяйки сосредоточено на нем, Ласково фыркнул в лицо и обдал в ментали волной обожания. Приятно, когда тебя так любят. Мысленно сообщила, что мы возвращаемся на Лареллу, получила еще одну счастливую эмоцию и довольно забралась на гаркрашей. Остальная команда в это время устраивалась на спинах своего зверья, с интересом косясь на четвероногий транспорт Дарин. Темный властелин порадовал наше чувство прекрасным. Очень крупным белоснежным скокуном, неизвестного мне вида, оказавшимся впоследствии каким-то мелким местным башком. Удивительно грациозное, изящное существо, вполне разумное, кстати. Наше восхищение он, по крайней мере, понял и принял вполне благосклонно. Челядь провожала своего повелителя, повелителя низким поклоном. Что... Показательно никакой охраны или сопровождающих Дарин с собой брать не стал. Настолько доверяет Тиль или убежден, что в состоянии справиться с любой проблемой, что ему беспокоиться не о чем. Не удивлюсь, если у Дэр Найрена в рукавах осталось парочка тузов. Все же этот творец был вынужден стать очень хорошим политиком. И это, увы, не комплимент. Переход на, земля, на знакомую полянку был совершенно ничем не примечательным. Затем мы, как примерные пионеры, выстроились в колонну и подготовились к открытию портала на Лореллу. Поскольку с той стороны нас наверняка ожидает отряд дроу и полдюжины магов Кавена. первыми пойдут Вортон с Сирином, потом наша троица и замыкающими Тиль с Дарином. Портал будет держать Пресветлая Мать. «Ну, нам легче, особенно мне», — проскочив сквозь рой золотистых звездочек, не удержавшись, присвистнул. «Я считала, что нас будет ждать отряд и пара магов, а сотню лучших бойцов под командованием темно-эльфийского правителя не хотите?» «Ну и наследник здесь же, куда ж без Триона?» «Дарину даже ждать не придется, чтобы на Ару полюбоваться. Вот она, сама пришла». Я, окинув быстрым взглядом окружающих, решила все же не менять планы, сосредоточившись, наложила иллюзию, укрепила, чтобы та продержалась хоть десяток секунд, пока старшие творцы не сообразят, в чем соль, и перела взгляд на встречающую делегацию, во главе которой что-то активно втолковывал вортон. О, да, Только ради этих выпученных глаз и отвисших челюстей, наиболее эмоционально нестабильных дроу, стоило проделать нечто подобное. Не знаю, как много успел рассказать Вортон, но круглые глаза владыки и его сына мало отличались от ошарашенных взоров поданных. Интересно, им уже сообщили пикантную новость, что стиль приедет бывшей жене Раниэль? Я перевела взгляд на портал, из которого, мирно беседую и улыбаясь чему-то своему, выезжала весьма колоритная парочка. Стройная темноволосая девушка на черном горкраши и высоченный, пышущий жаром демон, оседлавший мощного трехголового ящера, натуральный черный властивым верхом на горнич. Дракон оживленно крутил головами и с явным гастрономическим интересом рассматривал встречающих много значительно облизываясь раздвоенными языками. В целом на детали я не поскупилась. Спасибо компьютерным игрушкам моей юности за пикантные подробности. Демон тоже получился выше всяких похвал. Он был мускулист, краснокож, недмир урогат, хвостат и обвешен артефактным железом за предельные силы. Ну да, а его очаровательная улыбка могла довести до Нурыза даже самого отпитого адреналинщика. Лейна прошипел, прошипел разъяренной гадюкой Керри. — Это твои шуточки? — Ух ты! — с каждым разом шипеть мое имя у него получалось все лучше и лучше. — Растет над собой. — А что? — По-моему, миленько. — Миленько? — Миленько? — Лейна, это же дроу. Да сейчас тут сражение начнется. Как только эти ужасные маньяки очнутся... Силь в это время удивленно вскинула бровь, не понимая странной реакции встречающих, прищурилась. И расхохоталась. «Дарин, а тебе идет красный цвет!» «Что?» — удивился дернайрен. Потом застыл на мгновение, удивленно хмыкнул, и моя чудесно продуманная иллюзия рассыпалась пылью, обнажая под собой обыкновенного мужчину на белой лошади. Все же мой демон на земле на змее Горыныча был куда зрелищнее. Вон одного мага до сих пор откачивают. «А что?» Никто же из местных не знал, что без оказывается вовсе не бездны в классическом понимании этого слова. Почему бы не возбодрить заскучавших и подмерзших встречающих? Невольные зрители заприглядывались, судорожно сжимая в руках обнаженные клинки и не понимая, что делать. Взгляды скрестились на владыках, которые как-то уж слишком пристально смотрели на меня. Блин, ну они-то как вычислили. Такая милая, безобидная шутка, а никто не оценил. Скучные люди. Стало как-то слегка неуютно, хм, и внимания от всяких разных на мой вкус, пожалуй, многовато. Смутиться, что ли? Или лучше обратно в портал нырнуть, пока он не закрылся, а вы с ней сразу найдут, и у чуток поостынут к этому времени. Лейна тихо и как-то безнадежно застанал Кертен. — Пороть тебя некому. У тебя совесть вообще есть? Кертен. Сил моих больше нет. Стоит только выдохнуть и немного расслабиться, как наше персональное чудовище тут же учиняет очередную катастрофу. Я же посидею с ней за год. Хотя надо признать, это было забавно. Особенно мне понравилось обалдевшее лицо этого Триона. Пожалуй, не буду на нее сильно ругаться. Ситуация разъяснилась быстро. Лейну слегка пожурили, посоветовали больше так не шутить. Содрогнулись услышав обещание так больше не шутить и заверение, что она не любит повторяться. Особо впечатленные после этой фразы искренне помолились при пресветлой матери. Надарина Дарина опасливо косились, но задавать вопросы гостю своего творца никто не рискнул. Как бы то ни было, силь здесь уважают и любят. Мы не стали задерживаться на плато и даже не спешиваясь отправились в сорта порталом теплой компании правителя и его приближенных. На их возмущенные взгляды, сверлящие наши спины, я старался не обращать внимания. И вообще у нас планов хороших и разных в море, а времени до начала следующего учебного года все меньше. Об этом надо думать. А еще неплохо бы наведаться в ту старую лабораторию Раниель на острове. Там столько всего интересного. Надеюсь, у меня получится уговорить Силь дать нам разрешение. Воплощение планов в жизни пришлось отложить на пару дней, поскольку Силь и Дарин откочевали куда-то по своим загадочным делам. Впрочем, мы не сильно переживали. После такой поездочки хотелось немного передохнуть, позаниматься какими-нибудь приятными вещами и спокойно обдумать последние события. Следуя своим привычкам, наше трио временно разделилось. Лейна умчалась делиться новостями и обсуждать планы со своими астроухими приятелями, а мы с Хароном зависли в подземных лабораториях Лурда Трапиша. Благо, наш допуск никто не отменял. Вообще-то, спустились мы туда просто проверить кое-какие идеи, пришедшие в голову на фантире. Но как-то так получилось, что застряли до самого возвращения с артар Творца Лорелла. Я погрузился в исследование собранных образцов Харон что-то сосредоточенно высчитывал по первому кольцу. В общем, Лэни пришлось присылать сельфинга, чтобы вытащить нас оттуда. Дальше события закрутились, словно водоворот. Телемирей дала мне разрешение на посещение старой лаборатории сестры в долине водопадов. Но поскольку она одновременно разрешила Лэни с Дарином воспользоваться обнаруженным диким порталом, чтобы взглянуть на предполагаемую родину моей невесты, Я оказался перед серьезной дилеммой. С одной стороны, меня манили секреты Рниэль, чьим талантом я без сомнения восхищался, а с другой, мне совершенно не захотелось отпускать Лейну одну к этому странному закрытому миру. Хорошо, не одну, с Дарином. Вот только я ему не настолько доверяю, чтобы бестрепетно оставлять на припечении этого хитро-вывернутого типа свою невесту. Да не переживай ты так похлопал меня по плечу Харон, с которым я поделился своими сомнениями. Я с ними пойду. Мне, знаешь ли, очень интересно исследовать ту странную, ограничивающую потоки сеть, окутывающую третью планету системы. И, может, все же получится определить, рядом с чем ареалом этот мир находится. Ну, и к Дарину присмотрюсь. Серьез? Всерьез заинтересовался? Облегченно полюбопытствовал я, Все же, если Харон пойдет с ними, то, то проконтролирует эту неугомонную, вечно влипающую в в проблемы девчонку. А то она в последнее время совсем с чувством самосохранения не дружит. Потерять ее из-за какой-то глупости мне очень не хочется. — Всерьез, — подтвердил Харон, — мы что дома, что в академии сидим в изоляции и не видим, какая фигня в мире творится. Мне это не нравится. Я хочу сам принимать решения а не тупо идти за тем, на кого укажут старшие и мудрые, сам видишь, куда нас завели. Я кивнул для меня, как для Творца жизни, вовсе не было секретом, что наш народ рождается. В постоянных междоусобицах эпохи смут, последовавшей за свержением императорской семьи, погибли наиболее талантливые и сильные, а выжившие и поделившие власть, дабы не искушать бывших соратников, запретили большинство опасных знаний. Во избежание немногих решивших плюнуть на этот запрет объявили павшими в бездну и заперли в семейных ареалах, бдительно следя за всеми контактами. Конечно, среди тех, кто пошел против новой власти, встречались и откровенные психи, но их вовсе не так много, как пропагандирует совет. Знают о реальном положении дел многие, но спорить с решением 13 сильнейших творцов без границ дураков пока не нашлось. Ну да, их же пока не трогают. Влезать во все это дурно пахнущее безобразие совершенно не хочется. Вот только быть овцой, ведомой на бойню, не хочется еще больше. А значит, придется взрослеть и учиться, отвечать за свои слова и поступки. К тому же теперь у нас, я надеюсь, есть реальный шанс что-то изменить. И моя невеста ключ к этим изменениям. Лейна, она другая. Во времена слияния наших разумов в прямом контакте. Я поражался четкой структурированности ее мыслей. Она еще очень юна и неопытна, не спорю. Может, беззаботно веселиться, прикалываться и дурачиться, вспыхивать эмоциями и притворяться милой глупышкой, но ее мысли чисты, поражая какой-то хрустальной ясностью. Столь гармоничный и логичный разум я встречал, пожлы, только уторно. Хотя тут меня. Прямым контактом не часто баловал. Неужели там, в ее мире? Их всех учат мыслить именно так, пока это всего лишь смутная, неоформленная надежда, но, может быть, ее мир это спасение для нашего. Я не рискнула обсуждать это даже с Хароном. Опасно что-то планировать заранее. Слишком дорого встанет ошибка моей семье. Лейна. «Ура! Ура! Ура!» Дарин согласился посмотреть на тот круг из поганок, с которыми больше года назад мою полудохлую тушку Тумар, а еще с нами идут Тиль и Харон. Вдруг у них получится? Нет, не буду загадывать, чтобы не сглазить, но вдруг. В любом случае, мы все пойдем смотреть на мой мир. Точнее, не совсем все. Келли собирается отпочковаться и прогуляться до лаборатории Ренель. Надо будет зажать его в уголке и дать партийное задание, поискать там записки Творца о временных петлях. Вдруг что-то осталось. Идея вернуться в прошлое, в тот самый день, когда я учутилась на Лоренле, нравилось мне все больше. Неожиданно выяснилось, что с нами отправляется еще один член команды — Трион. И почему у меня такое нехорошее предчувствие? Я смотрела на подозрительно одинаковые сугробы и с трудом удерживалась от желания почесать в затылке. Да, и как я здесь нужный найду? Опять Лилинал из дома белого клевера звать? Как-то неудобно, зима же, холодна. А кружечная фея в своей тончайшей словно паутинка одежде и словно и вовсе околеет. И что делать? На мгновение я залюбовалась окружающей природой. Утреннее солнце, путаясь в ветхих деревьях, в ветвях деревьев бросало глубокие синий тень и отражалось в мелкой россыпи острых радужных иск на нетронтым следами снегу. Было холодно, мороз чуть пощипывал щеки, хвойные гиганты на фоне белых сугробов выглядели заснувшими великанами, прикрытыми пушистыми шапками снега. Лиственные деревья и вовсе смотрелись ювелирными шедеврами. Ночью похоже прошел снег, и теперь нетронутым слоем лежал на тонких ветках, повторяя каждый их изгиб и играя на солнце. Красота нереальная, а еще, наверное, дело было в том, что глядя на эту зимнюю сказку, можно было легко убедить себя, что ты дома, в России. Вот только никаких ориентиров в этой снежной идиле не наблюдалось. Я беспомощно повернулась к Тиль. В конце концов, это ее мир. Может, что посоветует?» Творец Ларелы весело фыркнула и легко соскользила над сугробами в сторону восходящего солнца. Дарин не отставал. «Ну как? Тиль запомнила, где был круг перемещения? Или поставил какой-то маяк? Я тоже хочу так легко парить над землей, а то мало приятно. Пробивая нас на каждом шагу, проваливается снег по колено. Нет, я все-таки тормоз». Это же обычная левитация. Ну да, та самая, которую у меня вечно сбоит, стоит только потерять концентрацию. Я ведь тоже сначала научилась зависать на одном месте, словно пренайтованный воздушный шар, и только потом стала по желанию менять высоту или ходить, огибая под любые преграды. Даже лететь без крыльев, жалко только, что мало тренировалась, уж больно полезное умение. Хотя, когда мы создавали свой мир, у меня ведь получилось, и я об этом даже не подумала, как-то все инстинктивно вышло. — Ну и что, так и будешь грустно висеть над своим сугробом? — возмутился остановившийся рядом Харон. — Прости, задумалась, — смутилась я, немного неловко делая свой первый шаг поверх тонкой корки Наста, потом второй. Хм, а, пожалуй, не так и сложно, как казалось, если не отвлекаться. Сопровождающие нас дроу Трион и Вортон переглянулись, легко вскарабкались на ближайшие деревья и почти неслышно пошуршали за пресветлой матерью, изредка роняя с высоты пушистые снежные хлопья. Иногда сверху доносились четкие, тихие чертыхания. Подозреваю, что снежные шапки на ветвях, которыми я недавно умиленно любовалась, доставляют передвигающимся по верхам дроу не самые приятные ощущения. Хорошо, хоть тарзани ли они в стороне от нас, а то мне для полного счастья не хватает, только получить светки сугроб за шиворок. Харон пристроился рядом со мной. Подозреваю, хотел убедиться, что я не провалилась какой-нибудь сугроб с головой, задумавшись о вечном. Но это он зря. Сейчас все мои мысли были рядом с диким порталом, которому вела настиль. стиль. Снежный холмик, возле которого остановилась телеренель, Внешне от прочих ничем не отличался. А если перейти в Дайтен, надо же, какая прелесть! Так вот, значит, как выглядят дикие порталы. Похоже, моя теория о том, что переход всегда сопровождается хороводом золотистых звездочек, ошибочна. Здесь хаотично кружил небольшой рой радужных искорок, из которых желтыми оттенками обладала едва ли треть. Особенность диких порталов... Неужели золотистый цвет означает, что речь идет о стабильном рукотворном плетении? А может быть, фишка в том, что этот портал больше похож на те, что делает обыкновенные маги, но те, которые сотворенные? Кажется, Мирая рассказывала что-то о сетке вероятностей, но подробностей, увы, не помню. К слову, кристаллы дроу, которые они считают порталами так и вовсе работает по какому-то другому принципу. Надо будет порыться потом в архиве. Кто знает, что может в жизни пригодиться. Вообще-то довольно странно. В прошлый раз найти этот канал было гораздо сложнее. Пробормотала я, продолжая изучать портал day а, а я его немного укрепила, когда мы ходили на твой мир смотреть. Отозвала стиль. Так безопаснее. Заодно. И метку добавила. Но теперь хоть ясно, почему она знала, куда идти. Дарин, выйдя в Дейтен рядом со мной, задумчиво рассматривал портал, вычерчивая вокруг него какие-то сложные трехмерные диаграммы. Пожалуй, вполне стабилен и в безопасен, констатировал дер Найрен. Вот только на выходе что-то непонятное, не опасное, но странно, вынырнув из Дайтен, мы переглянулись. Мы, когда первый раз пытались пройти, Киртена из этого портала просто вышвырнула обратно. Но я я. Правда, не сразу, а когда попытался приблизиться к обитаемому миру. Вот как любопытно. Ну что ж, я готов рискнуть. Кто со мной? Я? Мог бы не спрашивать. Я тоже пойду, — отозвался Харон. Проконтролирую вас с этой стороны. Решила подстраховаться Тиль. Дарин бросил на нее вопросительный взгляд. Творец Ларелы пожала плечами. «Если возникнут проблемы, моих сил хватит, чтобы выдернуть вас обратно. А планету и ее странную защиту я уже видела. Я тоже иду с вами», — отрезал Трион, вставая за моей спиной. Дарин хмыкнул и вопросительно посмотрел на Пресветлую Мать. Та снова пожала плечами. «Пусть идет, я не против». Для него это не опасно. У Триона дар уровня Творца-Универсала. Сам ауру изучал. А то, что знаний пока немного, так вы просто осмотреться идете, а не воевать. Логично, согласился Дарин. Но что же, дети, экскурсии, так экскурсия. Домой? Домой, пусть и ненадолго, и издалека, но домой. Бесценная жемчужина, вот с чем ассоциировался у меня родной мир». Я застыла, любуясь медленно проплывающей мимо планеты. Автоматически сформировавшийся защитный кокон, сплетенный из нитей сил, защищал от вакуума и давал возможность дышать. Наверное, я смогла бы так стоять вечно, если бы меня не отвлек голос Дарина. Какое любопытнейшее плетение! Искренне поразился Дарин. Хм, пробить без подготовки такой и прям нереально. «А с подготовкой? С подготовкой реально?» — подскочила я к Творцу, невежливо вцепившись у рукав Камзолу. «Ну да, а то вдруг сбежит», — не сказав главному. «Тише, Лейна, тише!» — рассмеялся Дер Найрен, осторожно вынимая из моих жадных рук пострадавшую конечность. «Невозможного нет, девочка, мы же Творцы. Просто в некоторых вещах приходится чуть более, больше постараться». Иногда очень-очень долго стараться и очень много знать. Но, возможно, все. Ну как? Пока сказать не могу. Но хочу отметить некоторые любопытные моменты. Посмотри внимательно на щиты, отрезающие мир от источников. Видишь? Напоминает рыбью чешую. Я с таким вариантом защиты, если честно, еще не встречался. Но то, что она куда более совершенно, очевидно. Обычная сеть в зависимости от размера защитной ячейки, пропускает в изолированный мир нити сил, а иногда и полноценные потоки, здесь же планету экранировали полностью. И если в мире нет собственного источника, нет, глухо отозвалась я, ни источников, ни нитей. Ну, полагаю, тогда магия в этом мире не работает вообще. Могу предположить, что некоторое время после того, как перекрыли все потоки, Местные держались за счет оставшейся внутри резерва, а потом, скорее всего, они погибли, все магические существа, растения и расы. Так же, как и результат экспериментов местных творцов, если, конечно, они работали с магическим материалом. «И остались только люди», – тихо подтвердила я. Угу. «Вот и права, люди, несущие в своей крови дар». Вполне могли выжить, хотя, полагаю, что это было очень непросто. «И что теперь?» — спросила я, оглядываясь на молчаливого Харона и хмурого Триона, продолжающего упорно держаться у меня за спиной, хотя никакой опасности вокруг я не видела. Теперь мне надо внимательно изучить полученные данные и просчитать, каким образом можно аккуратно вскрыть эту систему так, чтобы не всполошить совет тринадцати. Честно пояснил свои планы Дарин. Ну а собственно на что я рассчитывала? Что он каждым движением, одним движением руки снесет щиты, давая мне возможность вернуться домой. Мечтать не вредно. Увы, реальность скорректирует планы самым жестоким образом. Все же твердого нет, я не услышала. Значит, надежда есть. А я со своей стороны попытаюсь изучить феномен временных пяти. Главное, чтобы Дарин разобрался, как взломать щиты. А я... Как вернуться назад, не лишившись, не лишившись дара? Понятно, что на это уйдет немало времени и сил, но, как сказал Дер Найрен, невозможного нет. Улыбнувшись, бросила последний взгляд на землю и шагнула в портал. Моя цель выкристаллизировалась, став крепче алмаза. Теперь я точно знаю, чего хочу, и лучше не вставать на моем пути. — Лейна, — тихо позвал Трион, касаясь моего рукава, — нам нужно поговорить. — Ну, хорошо, давай поговорим, — улыбнулась я, оглядываясь. Внутренний дворик дворцового комплекса, в котором Тиля открыл портал прямо с лесной поляны, поражал своей ухоженностью. В принципе, можно и здесь где-то устроиться. Благодаря погодному куполу, накрывающему сорта, в городе было тепло, и зима совсем не ощущалась. Это личный разговор, уточнил Трион. Так что я предпочел бы... Так что я предпочел бы беседовать в своих покоях. Если ты не против личного покоя Триона. Конечно, не против. Ни разу там не было. А интересно же, у Сирины, помнится, все стены оружием были увешаны. А с виду и не скажешь, что у него такие увлечения. Вот только... Трион, надеюсь, ты не собираешься делать глупости. Насторожно уточнила я. Глупости не собираюсь знакомо ухнуть. Ух, смехнулся тот. Просто поговорим. Хорошо, пойдем. Кивнула я, стягивая дубленку и машинально возвращаю ее в неструктурированный поток нитей. Надо будет, посоздам заново. Любопытно, как ты это делаешь? Заинтересовался Дролл. Так в храмах же есть объяснение. Или ты до этого еще не дошел? Ты вообще-то все там понял? Может, объяснить, что надо? — Об этом тоже поговорим, — вздохнул Трион. А мне вдруг стало его жалко. Сейчас, приглядевшись, видны и темные круги под глазами, и глубже прорезавшиеся носогубные складки и усталый взгляд. Да похудел он похоже, стало неудобно. Погрузившись в собственные проблемы, я довольно эгостично забыл о том, что происходит у друзей. Конечно, Трион пострадал из-за губ собственной глупости и гордыни, но была там и моя вина, пусть ее всего лишь капля. Колебалась я недолго, все же врагам я Троу не считала и надеялась, что нам удастся договориться. Мне на Лоренне еще не раз придется появиться, а он все-таки наследник Трона и, скажем прямо, не совсем чужой человек местным в Так что свои симпатии и переживания стоит засунуть куда поглубже, чтобы делу не мешали. А если удастся наладить хорошие отношения, нет, не если, а когда? А то, что у меня на него по-прежнему реакция, как у влюбленной школьницы, так кто ж мне, доктор, переживу. Это всего лишь гормона. Коридоры, арки, залы, пара потайных ходов. До покой наследника трона мы добрались достаточно быстро, миновав несколько неясных постов охраны. Однако, похоже, повышенную боеготовность, объявленную во время экспедиции тель в бездну, пока не отменили из-за присутствия Дарина. Или так было всегда, а я не замечала, а теперь что, паранойя проснулась? Честно говоря, осмотр гостиной несколько разочаровал. Нет, комната была очень красивой, оформленной с несомненным вкусом в аквамариновых, синих бежевых тонах. Мебель и скульптуры, и картины были подобраны идеально. Вот только из той юминки, индивидуальности, что была даже у вешных оружием в комнатах советника, здесь не было. Наследнику наплевать на такие мелочи. Слабо верится. Скорее я готова поверить, что это помещение используется от места встреч и неформальных переговоров, потому его оформлен так сдержанно и безлико. Устроившись в кресле напротив Триона, я сквозь полуопущенные ресницы незаметно наблюдала за Дроу, красивый, уверенный в себе, жесткий, порой даже жестокий. Настоящий мужчина, способный принять решение, избавить вас от всех проблем, даже тех, которые вы проблемами не считаете. Наследный принц со всеми полагающимися бонусами. Мечта очень именно очень многих моих современниц. Вот только у каждой монеты две стороны. Лейна, налить тебе вина?» Оторвала меня от размышлений гостеприимный хозяин. «Нет, спасибо, лучше чая». Улыбнувшись, забралась ногами в глубокое кресло, пристраиваясь поудобнее, и лукаво предложила. Хочешь попробовать травяной сбор из бездны? Мне понравилось. Из бездны? Ошеломленно уточнил сбитый стол Атрион. Но не совсем. Это из мира Дарина. Просто мы же считали, что в бездну идем. Вот и привязалась теперь, рассмеялась я, материализуя на низеньком столике между нами заварочный чайник и две чайные пары. Затем покопалась в поясной сумке с расширенным пространством, выключен вытленченный у Кери в качестве подарка любимой невесте и с победным возгласом осторожно извлекла из нее объемный тючок с травами. А что? Хомячковые инстинкты вечны. Есть возможность, надо запасаться. Еще неизвестно, когда теперь на фантер попаду, а местный горячий напиток оказался штукой, на дивах вкусный и ароматный, чем-то напоминая земной молочный улун. Трион осторожно принюхался к напитку, бросил на меня внимательный взгляд, убеждился, что я действительно пью из своей чашки, и сделал крошечный глоточек. Вот же, словно я его травить буду, хотя подшутить могу, да. Ладно, прощу перестраховщика на первый раз. Так о чем ты хотел поговорить? Много о чем, бархатно зажурчал Дроу, предвкушающий, улыбаясь и заставляя меня напряженно замереть в кресле. От легких вибрирующих ноток по спине пробежали мурашки. Но в первую очередь о тех хранах что ты привезла с Эдема. Ну, да это ладно, можно расслабиться слегка, а то уж очень на его тон не понравился. Таким только девица соблазнять. Да, можете посмеяться, но на меня он тоже действует. Я же все-таки живой человек, а к Триону, что же скрывать? Была неравнодушна с первого дня нашего знакомства. Даже смешно, ведь на Эдеме мне встречались и более сильные, и более харизматичные, и чего уж лукавить, более умные и опытные. Но сердце все равно предательски замирает рядом с этим мужчиной, а теплый деревесный аромат его парфюма кружит голову. И только понимание, что придется пожертвовать всем своими мечтами, планами и надеждами, удерживает меня от того, чтобы сдаться. Бьет на отмуж, отрезвляя. Ведь Триону мало будет просто сделать меня своей, он потребует, чтобы я жила его жизнью и в лучшем случае оставит возможность иметь маленькие женские хобби, безобидные в его понимании. А если не покорюсь, попытается сломать. Мы это уже проходили этот этап. Снова наступить на те же грабли у меня желания не было. И уровень дара в данной ситуации мало чем поможет. Зато сразу можно будет забыть о возвращении родной мир, об обучении в академии и путешествиях с друзьями, поскольку друг просто не выпустит из-под контроля столь неуловимую и опасную добычу. Наверное, он даже будет по-своему любить доставлять тяжелый по-своему любить доставшийся тяжелой ценой трофей где-то в перерывах между важными делами, войнами, и политическими интригами. Нет, будут и плюсы. Самая дорогая золотая клетка из тех, что могут позволить себе наследники трона, слуги, выполняющие любой, даже откровенно идиотский каприз, драгоценности и роскошные наряды. Вот только нужны ли мне подобные знаки внимания? Что ж, похоже, я вовсе не из тех самоотверженных женщин, что готовы пожертвовать ради гипотетической любви всем, даже собой. Наивно считаю, что чувства людей должны быть обоюдными, что компромисс в семье нужно искать вместе, договариваясь и уступая друг другу. От Триона такого отношения ждать не приходится. Он воспитан совершенно иначе. Слишком жестко его ломали, загоняя в рамки наследника престола. Даже ради меня он не изменился. Не изменится. Значит, подстраиваться придется мне. Стоит ли это того? И буду ли я это все еще я? Некоторые вещи в этих ранах отвлек меня от размышлений. Я просто не понимаю. А что конкретно не получается? Дозировать силу, пропуская сквозь себя нити, обрывать их, это я могу. Но вот все просчитать и составить плетение не выходит. Когда я пытаюсь заставить его работать, оно просто разваливается или взрывается. Вот как задумалась я. Странно. Для меня в этом не было никаких сложностей, скорее я делала все инстинктивно, словно дышала. Однако, если вспомнить уроки в академии, там нам все объяснили, подробно расписывая детали и возможные ошибки. Но для меня достаточно было понять конечную, конечную цель, визу, визуализировать ее. А для других, почему-то я раньше не задавалась этим вопросом, ведь не просто так же нам показывали все буквально на пальцах дал Далбливая в головы расчеты и графики. Значит, Триона надо учить именно так. Самостоятельно читать храни и экспериментировать с полученными материалами ему недостаточно. Хотя он не глуп, да и магией занимается не первый век. Аура у него теперь как у творца-универсала. Дарин подтвердил, может, в этом и проблема, что он универсал. Я никогда не интересовалась отличиями в обучении творцов разных уровней дара, а ведь они наверняка были. Пожалуй, стоит расспросить об этом Кери или Харона, правда, вытащить их из лаборатории это свершение, достойное подвигов Геракла. Знаешь, Трион, я бы и рада помочь, но подозреваю, что моих знаний для этого недостаточно. Не навредить бы тебе ненароком. Тех храны, что я тебе давала, — это базовые упражнения, — которые собираю из разных источников. Но в основном это то, что давали мне и то, что удалось скопировать у Керри. Поскольку тут ты универсал, есть вероятность, что часть информации из храна к тебе просто не подходит. Мне-то они понятны интуитивно. Как бы вы объяснить? Я просто чувствую, где узловые точки, как укрепить нити, даже если в хране на это прямо не указывается. Я не знаю принципов местной магии, которую ты изучал, но похоже, что ты по привычке пытаешься разобраться и просчитать все действия по ее канонам. Значит, бесполезно? Нет, почему же? Удивилась я. Даже если моих знаний не хватает, так у тебя Тиля рядом, а теперь еще и Дарин. Он, кстати, как раз универсал. Но прежде чем идти к ним, давай попробуем разобраться на примерах. Сделай что-нибудь из того, что не взрывается. Дроу задумчиво кивнул, а потом, нахмурившись, начал аккуратно собирать простенькое защитное плетение. Я присмотрелась к довольно изящной двухмерной паутинке. Слева провисает угловая нить. подтяни, Ага, вот так. Теперь больше энергии на центральный узел. Еще больше. Стоп, сожжешь. Ну вот, теперь осторожненько отпускай. А Ажурная сеточка повисла перед нашими глазами. Совершенно не собираясь развеиваться. Ну вот, а ты говорил. Получилось же. Получилось. Вот только это плетение у меня и без твоей помощи почти всегда выходило. Хмыкнул Трион. Тогда почему сейчас? Надо было проверить, что я делаю не так. На рабочем примере это будет понятнее. Хм, ну ладно. Давай тогда что-нибудь другое попробуем. Как насчет малого очищающего? Ты его изучал? Лейна. Трион каким-то змеиным движением вытек из кресла и не успела моргнуть, оказался рядом со мной. Я настороженно подобралась, прижав колени к груди. Все же зря я по привычке залезла в кресло с ногами. Теперь и не вскочишь, если потребуется. Лейна, тихо произнес он, опускаясь передо мной на колени и перегораживая этим пути бегства. Ненавижу, когда на меня пытаются давить. Трион, ты обещал не делать глупостей, запаниковала я пытаясь избежать пристального взгляда глубоких изумрудных глаз. Красивый он все-таки, и он этим, и пользоваться этим умеет просто виртуазно, зараза ушастая. Разве это глупость? Мы просто поговорим успокаивающе про мужчина, напоминая довольного кота, загнавшего глупую мышку в угол. Одна ошибка. Я больше не маленькая безобидная человечка с которым можно играть в такие игры. Мгновение, и вокруг меня, отливая раздужными бликами, возникает едва заметный глазу пузырь защитного поля. Трион ошатнулся и недовольно прищурился. — Ну что ж, давай поговорим, — холодно дозвалась я. — Слово о плетении. Сейчас ты видишь перед собой великолепный образец полноценной защитной сети, которую изучают на втором курсе Академии стандартными чарами, не пробивается. — Так что ты хотел сказать? Тебе, кстати, на полу не холодно? — Почему ты воспринимаешь мои действия как нападение? — пытаясь поймать мой взгляд, тихо и неожиданно серьезно спросил вторгшийся в мое личное пространство Дроу. — Я ведь не желаю тебе зла. Сейчас, когда мы оба получили дар, мы практически равны. — Да, твой дар сильнее, но у меня больше жизненного опыта, Меня воспитывали для интриг и войны. Я сумею тебя защитить, если потребуется. Мы ведь оба знаем, что ваша помолвка с Кертемин всего лишь фикция. Пока она выгодна ему, ты защищена. А потом? Какое будущее тебя ждет? Ты ведь, похоже, даже не понимаешь, что тебя уже пытаются втянуть в какие-то интриги. Ты уверена, что это именно то, что тебе нужно? Я не собираюсь принуждать тебя или обманывать. Просто подумай, я предлагаю тебе равноправный брак, лаборатории Сартара для исследований, поддержку тиленирель, портал в твой мир совсем рядом, изучай сколько угодно, разве этого мало. Лейна, я же вижу, что ты меня любишь. Не надо прятать глаза, такое не скроешь. Я узнал тебя достаточно, чтобы понимать. К власти не стремишься, управлять огромным ареалом не жаждешь. Так ли необходим тебе Эдем с его академии? Трион, я тыс. Ничего не отвечай сейчас. Обещай мне, что подумаешь. Я готов подождать столько, сколько нужно. И я не отступлюсь от себя. Я устала, прикрыла глаза, борясь с желанием пробиться затылком о спину кресла. Вот не было ж печали. Мне казалось, что Трион смирился с моим решением, но, увы, похоже, он просто изменил тактику соблазнения добычи, и он действительно не отступится упрямый. Вот же гадство.